Глава 6. Солнечная система Спутник Юпитера – Ганимед Форпост – Ташмед Окрестности Юпитера неприветливы для живых организмов от слова «совсем» и основное препятствие нахождения людей вблизи Юпитера и его спутников – это радиация Но Вселенная распорядилась так, что на крупнейшем спутнике Ганимеде есть свое собственное магнитное поле. И довольно сильное, чтобы защитить поверхность от губительной радиации. Правда, не всю поверхность, а лишь экваториальную часть, где магнитные линии замкнуты и не соединены с магнитосферой Юпитера. Но этого оказалось достаточно. Размышляя о чудесах Вселенной, Мартин как заворожённо смотрел на Юпитер. С такого расстояния он казался огромным и величественным. Мартину исполнилось 27 лет. Но сколько себя помнил, он всегда с восхищением наблюдал звездное небо и мечтал когда-нибудь отправиться в космос. Он вдруг вспомнил, как заперся в своей комнате и ревел всю ночь, когда родители сказали ему, что на образование нет денег, и мечту о космосе придется забыть. Но судьба распорядилась иначе. И теперь то, что раньше видел лишь на картинках и видео, Он наблюдал своими собственными глазами. Газовые течения и штормы на поверхности гигантской планеты приковывали взгляд. И особенно выделялось красное пятно, которое, словно глаз великана, наблюдало за Мартином. Внезапно на корозрение что-то вспыхнуло, и Мартин повернулся всем корпусом скафандра. Где-то далеко на севере, над поверхностью Ганимеда, началось сияние, очень напоминающее то, что он видел в приполярных районах Земли. Здесь это явление не редкость, и Мартин в свободное время частенько выходит вот так полюбоваться местными красотами. Неожиданно заработали динамики скафандра. «Мартин, мы начинаем через полчаса», – разрезал тишину женский голос. Он еще несколько секунд наблюдал сияние, затем с полуоборота посмотрел на Эпитер и немного осмотрел окрестности, после чего ответил. «Хорошо, Роза, уже иду». Громоздкий скафандр повышенной радиационной защиты не позволял быстро передвигаться. Но Мартин не отходил далеко от выхода на поверхность и уже через пять минут стоял в шлюзе, проходя очистку. Форпост Ташмед создавался как основной пункт контроля и управления автоматическими станциями заправки водородом и был рассчитан на 30 человек персонала. Но недавно сюда прибыл целый караван буксиров, который перетащил много строительной техники. И сейчас прямо под базой строится полноценное поселение. но, как сказали из центра, заселять его будут еще не скоро. И, честно говоря, поскорее бы, потому что с каждым днем нагрузка на пункт контроля возрастала в геометрической прогрессии, а людей не прибавлялось. «Мартин!» – выкрикнула Роза и поманила его рукой, указывая на свободный стул. Свободными оставались места на небольших диванчиках, но они находились за перегородкой, которая закрывала вид на центр помещения. поэтому, обогнув барную стойку, он направился к указанному месту. «Садись, я специально для тебя переберегла место». Роза похлопала по свободному стульчику. Мартин поймал взглядом сальную хмылку техника, сидящего за соседним столиком, который тут же ему подмигнул. Ему уже не раз намекали на то, что Роза неравнодушна к нему. Да он и сам это замечал, но делал вид, что это в порядке вещей. Но не нравилась ему, да и старшая она на пять лет. а проявляет внимание только потому, что здесь, на базе, выбора-то особо и нет, а пользоваться ситуацией ему совесть не позволяла. «Роза, а кто в центре управления?» Задал он вопрос, усаживаясь поудобнее. «Никого, все здесь». «Как никого? А кто контролирует танкеры и следит за работой черпаков?» «Черпаками» они называли корабли, которые ныряли в атмосферу Юпитера для забора водорода. «Все работы остановлены», заявила Роза и добавила. Все потом, сейчас начнется. Мартину все это не нравилось, уж очень похоже на саботаж. А на фоне того, что они все подписали контракт на службу с вооруженными силами Федерации, все это попахивало трибуналом. Наконец, к стене, где висел проекционный экран, вышел Роберт Дайк, старший смены, и начал говорить: "Думаю, все знают, почему мы здесь сегодня собрались". Мартин не знал этого человека до попадания сюда на базу Ташмет. Но те, кто постарше, говорили, что дайка из тех, кто покинул Землю в первой волне переселения. еще до второго вторжения. Сейчас ему 54 года, и во время противостояния между Луной и Землей он был диспетчером на лунной орбитальной станции, где и встретил орбитальную бомбардировку Земли. Впрочем, как и большинство здесь присутствующих. Хорошо проявил себя и был назначен в старшие смены. Мартина не особо интересовали подробности, поэтому больше ничего не знал. А тем временем Дайк продолжал. «После введения военного положения нас попросили поработать еще месяц сверх срока нашей смены. Но сейчас заканчивается уже пятый, как мы должны уже быть на Луне. Нас постоянно кормят обещаниями, что вот-вот пришлют замену, но нагрузка все увеличивается и увеличивается». Вокруг стали возмущаться в поддержку слов Дайка. «Мы уже работаем по 14 часов в день, практически на пределе возможностей. выгляди, начнём валиться с ног. Мартин всматривался в решительные лица людей и все еще не понимал, к чему все это. А Дайк все продолжал жаловаться. «Многие из нас больше полугода не видели свои семьи. Если мы ничего не предпримем, то из центра нас так и продолжит кормить завтраками. Поэтому я предлагаю забастовку с требованием провести ротацию персонала. Кто за, поднимите руки!» От услышанного Мартина пробил холодный пот. Его всё устраивало, подумаешь, тяжело. На земле после бомбардировки было куда тяжелее. Не хватало еды и воды, умирали сотнями, а об отдыхе вообще можно было забыть. Здесь же полное обеспечение. Да, 14 часов работы в день, это, конечно, трудно, но это не мешки таскать, да и кому сейчас в Федерации легко. Все эти полно роликов, как люди надрывают жилы, но трудится, понимая альтернативу. Эти мысли пронеслись у него в голове, и он не заметил, как в помещении наступила тишина. И когда он очнулся от своих раздумий, то увидел, как все смотрят на него, даже Роза. Все, кроме него, держали руку вверх и ожидали его реакцию. «Мартин, почему ты не поднимаешь руку?» – произнесла Роза. Мартин посмотрел в ее глаза, в которых увидел непонимание и такую обиду, как когда-то у мамы, в момент, когда он спылил и высказал, что это родители виноваты, что его мечте не суждено сбыться. Он настолько ярко вспомнил этот момент. что рука словно сама потянулась вверх. Солнечная система. Луна. Резиденция главы Совета Федерации. Разрешите. В кабинете бесцеремонно появился Кудрявцев. Нечаев отвлекся от чтения отчетов, посмотрел на вошедшего и всем своим видом изобразил знак вопроса. Там в приёмный представитель Харгов, Шатот. Говорит, что она с вами договаривалась о встрече». Нечаев задумался на секунду. Затем вздохнул и откинулся на спинку стула. «Было такое», — произнес он обреченно, и бросил планшет на стол. «Пригласи». Кудырявца вышел из кабинета, и вскоре на пороге появилась Шатот. Нечаев мазнул по ней взглядом. Как и всегда, элегантно, как и для Харга, но в то же время без излишеств. присущих их церемониальным одеждам. Нечаев поднялся и слегка обозначил поклона. «Приветствую вас, Шатот. Пожалуйста, присаживайтесь», указал он рукой на свободный стул, и, зная нелюбви Харгов к яркому освещению, произнес куда-то вверх. «Свет 70%. Спасибо, глава», — также обозначила поклон Шатот. «Шатот, мы не в официальной обстановке», — возвращаясь на свое место, бросил Нечаев. Просто Владимир Сергеевич. И только когда уселся, вспомнил, что для Харгов подобное словосочетание, как и для него, выговорить синхрофазотрон. Тем не менее, Шатот еще раз кивнул, соглашаясь с условиями. У меня был трудный день, вы не против, если я выпью чашку кофе? Сами что-нибудь желаете? Не успел Нечаев закончить фразу, как в кабинет вошел кудрявцев, с чашкой, испускающей приятный аромат. Спасибо, но мы не употребляем еду при посторонних. ответила Шатот, внимательно глядя на человека напротив. Аничаев уже хотел поднести чашку к рту, но, услышав слова Шатот, недовольно пожевал губами и отставил чашку в сторону. «Итак, о чем вы хотели поговорить, Шатот?» «На Плутоне», — начала Шатот. «Есть целая бригада планетарного десанта, которая состоит из граждан Федерации. До недавнего времени она подчинялась командованию Стальных Волков, Но после принятия закона о военном положении, эта бригада перешла под командование вооруженных сил Земной Федерации. Это хорошо подготовленные бойцы, но почему-то их не торопится задействовать в боевых действиях. Потому я хотела бы лично сопровождать это подразделение в систему Хадар для демонстрации его боеспособности. Ничев от услышанного закашлялся и все же потянулся за чашкой кофе и сделал один глоток. «Шатот, вы говорите о бригаде, состоящей из харгов?» «Но зачем вам это нужно? Вы решили лично провести десантную операцию где-нибудь в тылу врага?» Нечаев уставился в немигающие глаза Шатот, но та молчала, продолжая смотреть на него в ответ. Пауза затянулась, и Нечаев не выдержал, громко выдохнул, затем потер сначала глаза, а потом виски. «Послушайте, Шатот, если вы не заметили, у нас тут идет война. Каждый корабль и боец на счету». Происходят бунты и забастовки, для усмирения которых нужно посылать корабли и людей, отвлекая вооруженные силы. И тут Нечаеву понесло. Из-за возросшего потребления сырья приходится гонять боевые корабли, чтобы буксировать контейнеры. Обычных буксиров не хватает. Базы по всей Солнечной системе растут, как грибы, и для их снабжения снова нужны корабли и люди. Нечаев поймал себя на мысли, что сейчас взорвётся, поэтому замолчал и пару раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. «Но еще больше не хватает сил для поддержания порядка, поэтому штаб вооруженных сил решил использовать вашу бригаду в качестве полицейских сил». Ничаев уставился на шатот, ожидая реакции, но та продолжала молчать. Наконец сдавшись, он произнес: «Хорошо, у вас есть пять минут, чтобы убедить меня изменить решение штаба». «Вот именно, Владимир Сергеевич». Наконец заговорил Шатот, «Что вот именно?» Нечаев уже стал подумывать, что, похоже, женщины, а не у Харгов женщины. «Вот именно, что у нас идет война, а штаб решает использовать хорошо подготовленных бойцов для полицейских миссий. И ладно, если бы это была обычная бригада планетарного десанта, но, как вы уже сказали, она состоит из Харгов». «Ну и что? Какое это имеет значение?» перебил ее Нечаев. «Владимир Сергеевич, скажите, как люди станут относиться к харгам, ко всем харгам, если они будут усмирять бунты, но не будут проливать кровь в битвах с врагом, рядом с людьми?» Через полчаса Шатут покинула кабинет, за порогом которого ее уже ждал дурок. Она проскочила мимо, и он поспешил ее догнать. Так они и шли, молча направляясь в космопорт. Но дурок не смог стерпеть. «Тхар Шатот, Что сказал глава?» Задал он вопрос за в дыхании. «Думай, что возьмёшь с собой. Мы вылетаем к Платону немедленно». Но вылететь немедленно, как говорила Шатот, не удалось. Движение Луна-орбита было настолько плотным, что свободной площадке для старта шаттла пришлось ждать два часа, а после еще сутки ждать на орбите Луны, пока диспетчеры формировали попутный контейнерный поезд. Шатот пересказал разговор с главой, И теперь Дорог своими глазами видел ту самую нехватку кораблей, что даже к личному курьеру Тхарша тот прицепили несколько контейнеров для доставки к Плутону. Но никто и не думал возмущаться, так как каждый Харк в Солнечной системе чувствовал себя неотъемлемой частью Федерации и готов был жертвовать многими удобствами для общего дела. Дальнейший перелёт поразил Дорога не меньше того, что творилось на Луне. Он еще никогда в своей жизни не видел такое оживленное движение. Казалось бы, миллионы километров пространства, и случайно повстречаться двум кораблям нет никаких шансов. Но он лично наблюдал, как пара буксиров на расстоянии визуальной видимости разгонялись параллельным с курьером курсом. И еще больше он удивился, когда на участке полета по инерции их курьер смог догнать целых два буксира и один военный фрегат, тянувших невероятное количество контейнеров. Также им пришлось встретиться и со встречным движением, Правда, различить глазами ничего не удалось. На таких взаимноскоростях рядом просто пролетал росчерк светло-серого цвета. Самым забавным для Дорога было то, что Дхарш тот удивлялась не меньше него и говорила. «Смотри, Дорог, люди смогли превзойти нас. Даже в самый пик нашего развития мы никогда не перемещали такое количество грузов. А мы осваивали нашу звездную систему больше века». Через три недели Курьер заканчивал маневр выхода на орбиту Плутона. Здесь творилось форменное столпотворение, постоянно прибывали корабли со всех освоенных уголков Солнечной системы. У дорога просто разбегались глаза от количества одновременно совершающих маневры кораблей. На пределе видимости то и дело вспыхивали огни на работающих гипервратах, и в развернувшуюся воронку нырял очередной конвой. И судя по происходящему вокруг, основную массу конвоев составляли корабли военной принадлежности. Федерация спешно перекидывала все новые и новые силы в систему Хадар. Такая суета просто завораживала. Оцепив груз, капитан по приказу Шатот направил курьера к группе кораблей, компактно висящих на орбите Плутона. При подлёте внимание Дорога привлекли шесть из них, которых, как он узнал позже, называли ананасами. Из любопытства Дорог даже обратился к общей системной сети, чтобы уточнить, что такое этот ананас. И действительно, корабли были очень похожи на данный фрукт. Предыдущие версии десантных транспортов, которые использовала Федерация, он видел, но эти отличались внутренним объемом и визуально были короче. А расположение десантных платформ вокруг утолщения корпуса и создавало сходство с упомянутым фруктом. Остальные четыре были фрегатами 205-го проекта, одними из мощнейших боевых кораблей, что смогла построить промышленность Федерации. Сейчас к транспортам шла непрерывная вереница шаттлов, взлетающих с поверхности Плутона и возвращающихся обратно, которых было видно невооруженным глазом. Дрок никогда здесь не был, но знал, что именно там, на поверхности, находится тренировочная база стальных волков, откуда и грузились тысячи его соплеменников, прошедших подготовку, и готовых выполнять любую задачу. Звездная система Харгов. 37 астрономических единиц от центрального светила. Уважаемая Шатот, я решительно не понимаю, что мы здесь делаем, заявил Винтерс, капитан третьего ранга и командующий эскадрой. Это может быть расценено как не подчинение приказу. Сидя в оперативном центре флагмана эскадры, Шатот уже битый час пыталась сдержать командующего от желания продолжить движение в сторону системы Хадар. Жилая секция вращалась, а в обзорных окнах то и дело проносились причудливые пятна гиперпространственных узоров. С непривычки ее даже стало немного подташнивать. «Капитан, я еще раз вам говорю, вся ответственность будет лежать на мне. Вы выполняете мой приказ». Мы отклонились от курса незначительно и прибудем в систему Хадар всего на пару часов позже. Тем более мы уже почти прибыли. Наберитесь терпения». Виндерс что-то буркнул неразборчиво себе под нос и уставился на тактическую схему его эскадры. Через пару минут в динамиках оперативного центра раздался голос офицера поста объективного контроля. «Уходим из гипера через три, два, один, выход!» Шатот ничего не ощутила, лишь черно-красное марево за бортом сменилось сплошной чернотой космоса. Капитан сразу же начал двигать руками над интерактивным столом, разворачивая перед собой карту звездной системы. Поначалу на объемной модели все объекты были статичны сероватого оттенка. Их местоположение соответствовало расчетным данным баллистического вычислителя на основе данных, предоставленных аргами. Но по мере анализа улавливаемых системой сканирования сигналов, различных диапазонов и наведения на них глазков телескопов, объекты модели подсвечивали зеленым цветом, сигнализируя о том, что полученные данные совпадают с расчетными. Это длилось пару минут, пока очередь не дошла до планеты Харк. Внезапно по всему кораблю заревели базеры боевой тревоги. И тут же из динамиков послышалось. «На орбите четвёртой планеты обнаружен неизвестный флот». Внимание! Наблюдаю армоядерные взрывы на поверхности планеты! Шатот вскочила, вглядываясь в схему звездной системы. Капитан Винтерс, что происходит? Тот, манипулируя изображением, вывел планету в фокус и приблизил ее. В подтверждении доклада с поста объективного контроля на орбите Харга были отмечены десяток точек предполагаемого флота. Капитан! повысил голос Шатот. Винтерс обернулся и виновато произнес. Похоже, что кто-то в данный момент наносит орбитальные удары по поверхности планеты. Мысли Шатот путались, и она никак не могла поверить, что такое может происходить. Она надеялась, что отсутствие связи с информаторами может быть обусловлено проблемами с оборудованием. Или на худой конец им просто запретили выходить на связь. Но чтоб такое... Словно сквозь воду до нее донесли слова капитана. «Шатот, ваш корабль может связаться со штабом космических сил?» «Связаться?» Сразу не поняв вопроса, переспросила она, но затем заставила себя сосредоточиться, и все же, сообразив, что у нее спрашивают, ответила. «Может, но даже через гиперсигналу нужно время, а у Харгов на планете его нет». «И что вы предлагаете?» Опасаясь наихудшего, спросил Винтерс. «Как что? Нужно немедленно атаковать флот противника. И как вы себе это представляете, Шатот?» Винтерс указал пальцем на десять красных точек. «Там десять кораблей неизвестной принадлежности. Да мы даже не можем их как следует рассмотреть, чтобы хотя бы оценить их возможности. А вы хотите, чтобы я приказал атаковать? Да и чем? У нас всего четыре фрегата. Я не поведу эскадру на верную смерть». Шатот смотрелась в изображение, на котором по поверхности планеты расходились круги, обозначающие фиксацию термоядерных взрывов. Затем она медленно повернула голову к Винтерсу, который ожидал ее реакции, и ее зрачки превратились в тонкие полоски. «Капитан Винтерс, я сейчас отправлю приказ на десантные транспорты, и они возьмут фрегаты на абордаж, после чего команды пойдут в бой под принуждением. Так что выбирайте, как вы хотите умереть, запертым в своей каюте или ведущим свою скадру в бой». Винтерс побледнела, а на его скулах заиграли желваки. Он так и стоял, не отрывая взгляда от глаз Шатот, пока Таня потянулась за коммуникатором. «Чёрт с вами, Шатот! Я поведу эскадру бой, но у меня будет два условия!» Подражая людям, Шатот кивнула. «Я сам буду решать, как проводить операцию. Вы не будете вмешиваться, и ваш корабль немедленно отправит сообщение, которое я составлю сам!» И Шатот снова кивнула. «Хорошо!» Он взмахнул рукой, и раздался переливчатый звук. «Внимание капитанам кораблей и командирам подразделениям! Через 10 минут собраться в виртуальном центре планирования операций!» Для сборов потребовалось меньше 10 минут. И в виртуальном центре оказались 10 человек и 9 окошек, через которые на людей смотрели харги. Технология виртуальной реальности оказалась недоступна харгам, так как их мозг недостаточно изучен. Поэтому им пока приходилось довольствоваться лишь возможностью наблюдать происходящее в виртуале, стоя перед проекционным экраном. Из людей присутствовали все капитаны, как фрингатов, так и десантных кораблей. «Харги» были представлены шестью командирами батальонов, командиром бригады и шатот с дорогом. «Итак», — начал Винтерс, — «как уже все знают, планету Харг бомбардируют с орбиты неизвестные корабли, и наша задача максимум — разбить флот неприятеля. Задача минимум — заставить его бежать». Выполнение задачи осложняет то, что разрешение наших систем сканирования не хватает, чтобы как следует рассмотреть, с чем придется иметь дело. Это произойдет, когда мы приблизимся на достаточное расстояние, но независимо от результатов, нужно спланировать операцию заранее. Винтерс замолчал и обвел всех взглядом, ожидая возражений. Но лица людей выражали только решимость, а Харги просто молчали. Ладно. Винтерс вызвал перед собой объемную схему звездной системы. Если возражений нет, тогда прошу выслушать мой план и высказать свое мнение. Так как основную часть нашей эскадры составляет десант, то я намерен с небольшими изменениями повторить маневр, который мы применили в первом космическом бою человечества. Солнечная система. Луна. Распределительный центр. Заключенные! Внимание! Над строем людей в одинаково серой робе раздался громогласный голос сержанта. «Сейчас будет произведено распределение согласно заявкам исправительного центра, после чего вы будете направлены на принудительные работы. Хотя, если бы была моя воля, я бы отправил вас всех наружу без скафандра, глотать вакуум. Такие, как вы, отбросы только потребляют ресурсы, нужные для Федерации для обороны». Сержант сделал паузу, и провел ненавидящим взглядом по первой шеренге. «Тем не менее, любой из вас может доказать, что я не прав, записаться в специальные штрафные роты вооруженных сил земной федерации. Пожелавшие это сделать, пройдут военную подготовку и будут направлены в самое пекло!» Сержант замолчал, переводя дух. «У таких уродов, как вы, появится шанс отменной службы». и уничтоженными единицами противника заслужить прощение за свои поступки. Через пять лет службы в штрафной роте все обвинения будут сняты». Сержант немного понизил голос и с ухмылкой добавил. «Если, конечно, останетесь живы до этого момента». И снова во всю силу своих легких прокричал. «Желающие умереть, как мужчины, выйти из строя!» Мартин не горел желанием бегать с оружием наперевес. Особенно после того, что он пережил на базе Ташмет. Сразу после голосования Дайк отправил в Центр, что люди отказываются работать, пока не прибудет новая смена. И, как он заверил, ему пообещали это сделать, но только если работа возобновится. Давили на то, что Федерация напрягает все силы для выживания в условиях угрозы со стороны пришельцев, и на то, что всем сейчас тяжело. Наученный предыдущими невыполненными обещаниями, Дайк отказал, и забастовка продолжилась. Прибывающие танкеры запрашивали коридоры и данные о заполненных станциях заправки, но Ташмет молчала. А через две недели переходной шлюз просто исчез в вспышке. Конечно, защитная система базы сработала как надо и тут же перекрыла все помещения гермодверями, но несколько десятков секунд Мартин ощутил все прелести декомпрессии. В итоге все люди оказались заперты, кто-то в своих жилых модулях, а кто-то в зоне отдыха. после чего ребята в бронированных скафандрах и сопровождающих дровосеки без проблем собрали всех и, подгоняя раструбами своих пушек, погрузили в бот. А дальше был двухнедельный перелёт к луне в тесной койоте, набитой людьми. Места настолько не хватало, что приходилось спать по очереди. На корабле разъяснили, что так как все находящиеся на базе Ташмет формально военнослужащие, то устроенная забастовка по закону приравнивается к измене и мятежу. Но, видимо, отсутствие формы и ежедневный мушстр повлияли на восприятие происходящего. И сейчас Мартин стоял в передней шеренге с тысячу таких же бедолаг, ожидающих своей судьбы. Внезапно он почувствовал толчок в спину и такой силы, что ему пришлось сделать пару шагов вперед, чтобы не упасть. Отлично! Послышался все тот же голос сержанта. Среди вас еще есть мужики с остальными яйцами. Мартин посмотрел по сторонам, и увидел около пятидесяти человек, также вышедших из строя, причем среди них были и женщины. Выполнив команду, он повернул голову и увидел ухмыляющегося мужичка, лицо которого очень напоминало крысиную морду. «Значит так, смертники», – продолжил сержант. «Налево, шагом марш! Остальное говно стоит и ждёт распределения». Мартин уже хотел вернуться в строй, но болезненный тычок стволом оружия придал ему нужное направление. Немногочисленная колонна счастливчиков направилась в соседнее помещение, и пока Мартин ушел, подгоняемый охранником, сержант продолжал поливать заключенных своим сарказмом. Наконец массивная створка с шипением опустилась, оттекая голос сержанта, и запертые добровольцы зазирались вокруг, так как никого из охраны внутри помещения не было. Так продолжалось минут десять, когда поднялась противоположная створка, и в нее вошли два человека в форме планетарных сил, сопровождаемые тремя охранниками в полном боевом облачении. Их лица выглядели уставшими, а красные глаза указывали на бессонную многочасовую работу. За время ожидания все успели разбрестись, и, завидев новых действующих лиц, пытались собраться в подобие шеренги. Вошедшая пятерка пересекла половину помещения и встала в центре. Человек в звании капитана сделал шаг вперед, окинул кривую шеренгу и поморщился, а затем громко, но с неохотой обратился. "Заключенные, подходим ко мне по одному, начиная с того края», он указал рукой на правый фланг шеренги и добавил. «Начали!» Как и было приказано, люди стали подходить по одному к капитану, протягивали руку, а затем возвращались обратно с нарисованной цифрой на правой стороне груди. Когда подошла очередь Мартина, он также направился к центру помещения. Заключенный, вытянуть левую руку!» — приказал первый лейтенант. Мартин послушно протянул вперед руку, и капитан приложил сканер к его запястью, где находился чип. Тот пискнул, и капитан, повесив прибор на поясе, взялся за планшет. Что там рассматривал капитан, Мартин не видел, но уже через минуту тот оторвался и сказал. "Заключенный номер 128 416. «Вы поступаете на службу в 54-ю штрафную роту». После этих слов сопровождающий капитана рядовой поднёс еще один прибор к груди Мартина, и по поверхности робы пробежала световая полоса, печатая соответствующий номер, после чего капитан приказал. «Заключённый, встать в строй!» Мартин вернулся обратно, и процедура маркировки продолжилась. Когда последний заключенный вернулся в строй, капитан снова громко обратился. «Заключённый, сейчас эти господа...» Он с полоборота указал на трех охранников, стоящих за спиной. «Отведут вас в космопорт, откуда вы будете направлены в тренировочные лагеря, где проведете три месяца, после чего ваши штрафные роты получат боевую задачу». Капитан замолчал и несколько секунд смотрел в лица стоящих напротив заключенных. «Удачи!» — бросил он без особого энтузиазма и резко направился на выход, при этом тихо приговаривая. Да когда же это закончится? Уже вторые сутки на ногах. А они все пребывают и прибывают. Вся процедура произошла так быстро и буднично, что Мартин не успел осознать свои перспективы. Ему казалось все это каким-то нереальным, как будто это происходит не с ним. Но когда офицер направился на выход, Мартин испугался, и его сразу же бросило в холодный пот. А сердце заколотилось бешеной скоростью. И он даже не понимал, чего испугался больше. Того, что его отправят в бой, или того, что его отправят в бой после всего трех месяцев подготовки. И, похоже, эти мысли посещали не только Мартина, так как все заключенные с бледными лицами провожали офицера взглядом. Но развитие эти не дала оставшаяся охрана, когда головы заключённых синхронно повернулись к центру, потеряв цель из виду? Боец с лычками первого лейтенанта ухмыльнулся и заорал. «Чего уставились? Штаны наложили!» Он набрал в лёгкие больше воздуха и еще громче заорал. «Заключённые, бегом марш! Держаться синего указателя!» На полу зажглась бегущая синяя линия, ведущая в открытую створку, но то ли заключенные все еще не могли прийти в себя, то ли не поняли команды, но никто не шелохнулся. Первый лейтенант снова ухмыльнулся, слегка повернул голову вправо, и так, чтобы его услышали все, четко приказал. «Сержанты Перс и Бураков, проконтролируйте выполнение приказа. Максимальный темп». «Да, Есть. сэр!» Раздались два слитных ответа, после чего сержанты дернули руками, и из их бронированных перчаток появились телескопические дубинки, по поверхности которых пробегали разряды электричества. Сержанты одновременно рванулись к строю, и с криками «Пошёл, пошел!», пошел стали охаживать дубинками зазевавшихся. В этот момент всех заключенных проняло, и они, словно стадо отпихивая друг друга, помчались на выход. Марзин бежал изо всех сил, позабыв обо всем. А его голова была занята лишь отслеживанием того, насколько звуки ударов, криков и топота бронированных ботинок приблизились к его спине. Звездная система Харгов. Борт фрегата «Валькирия». Через десять дней эскадры Земной Федерации наконец приблизилось до на расстояние, при котором бортовые системы наблюдения смогли отчетливо рассмотреть вражеский флот, висящий на орбите Харга. «Так вы утверждаете, что не видели раньше подобных кораблей?» — решил уточнить Винтерс. Шатот еще раз внимательно изучил изображение. «Нет, капитан, Харги таких не встречали». Она повернула голову вправо, где в соседнем ложементе находился дурок. «А ты что скажешь?» «Я не помню, чтобы в документах и исторических хрониках упоминалось о подобной форме кораблей». «Также пристально рассматривая изображения вражеских кораблей», ответил дурок. Их форма напоминала Винтерусу водные катарманы, два корпуса, соединенных перемычкой. Чьи это корабли и на что они способны, тоже понятно не было. Несмотря на четкое изображение, все эти надстройки и выступы на корпусах ни о чем не говорили». и поэтому Винтерс боялся совершить ошибку, отдавая приказ на начало операции. Шатота интуитивно поняла колебания капитана. И глядя через проекционный экран на Винтерса, находящегося в боевой виртуальной среде, пыталась развеять его сомнения. «Капитан, у вас сейчас есть шесть тысяч солдат, хорошо мотивированных и готовых умереть, но выполнить приказ. И еще, подумайте сами, противник так же, как и мы, ничего не знает о наших возможностях. Так что отбросьте сомнения, капитан, и приказывайте. Винтер сомневался не только потому, что ему ничего не было известно о противнике, но и потому, что для него это был первый реальный бой. Он еще некоторое время колебался. Но внезапно он вспомнил Первый земной флот, который нынешний глава Совета вел навстречу вражеским кораблям, зная, что победить не сможет. Конечно, тогда от этого зависела судьба человечества, но и харги сейчас имели общую судьбу с людьми. «Вы правы, Шатот», — решительно кивнул Винтерс. Он подошел ближе к висящей перед ним тактической схеме звездной системы и уверенно приказал. "Маневр расхождения через три минуты. Начать отчет. Ровно через три минуты, продолжая торможение, десантные транспорты слегка изменили векторы тяги двигателей и начали постепенно отдаляться от фрегатов. Скорость расхождения была небольшой, но в дальнейшем, пройдя оставшееся расстояние до цели, это превратится в тысячи километров. «Фрегатам снизить тягу двигателей на 30%!» – отдал Виндер следующий приказ. Длина выхлопа плазмы из двигателей фрегатов не изменилась, но количество водорода, поступающего в камеру плазмообразования, снизилось, уменьшая реактивную тягу двигателей. Теперь десантные транспорты не только расходились курсом с ударной эскандры, но и стали отставать, так как их двигатели продолжали работать с той же мощностью. По задумке Винтерса, таким маневром фрегаты вырутся вперед и отвлекут внимание на себя, тем самым давая транспортам возможность проскочить и уйти за диск планеты. Но для осуществления плана нужна была просто ювелирная точность. Шатот вцепилась мёртвой хваткой в подлокотники ложемента и внимательно наблюдала за тактической схемой боя. Две зеленые отметки расходились, а линии, обозначающие их траектории, образовывали треугольник, в основании которого лежала планета. «Прекратить торможение и развернуться для атаки!» Шатот на мгновение повернула голову на экран, где транслировалось происходящее в виртуальной среде, отреагировав на приказ Винтерса, и снова перевела взгляд на схему. Тяжесть, давившая ее во время маневра торможения, исчезла, но через секунду снова появилась уже в меньшей степени. Фрегат начал разворот. Шатот не обращала внимания на эти изменения, пристально наблюдая за происходящим. Траектория фрегатов замерла, она все еще оставалась прямой линией, но наибольшее сближение с планетой должно произойти на высоте около 2000 километров. Тут же появилась выноска, указывающая ориентировочное местоположение флота противника при сближении с с планетой. А в это время траектория транспорта все больше приближалась к планете с другой стороны, подчиняясь теоретическому вычислению влияния гравитации планеты. Камеры на носу фрегата транслировали реальную картинку прямо внутрь виртуальной среды. и экипаж мог своими глазами наблюдать, как планета Харг увеличивается в размерах. А Винтерс с недоумением смотрел на параметры сближения с противником. До рубежа открытия огня оставалось преодолеть чуть больше 60 тысяч километров, но неприятель продолжал бомбардировку планеты, как ни в чем не бывало. «Странно, противник как будто нас не видит», — произнес он, зная, что его слышат Харги. В этот момент он сильно жалел, что в эскадре нет торпедов фрегатов. При таком раскладе можно было не сбрасывать скорости, а наоборот, разогнаться и пустить торпеды с расстояния порядка 100 тысяч километров и тем самым не вступать в ближний бой. Но история не терпит сослагательного наклонения. И поэтому через 52 минуты четырём его фрегатам предстоит сблизиться на минимально возможное расстояние для открытия пушечного огня. «Сэр, противник начал перестроение!» донеслось с поста объективного контроля. Виндерс мельком глянул на параметры сближения. До рубежа атаки оставалось 10 минут. В этот момент на краю диска планеты появилась тонкая яркая полоса восходящего светила, и вместе с этим вражеский флот выходил из-за диска планеты навстречу эскадре фрингатов. Капитан посмотрел на отметки десантных транспортов, которые готовились заходить на орбиту с другой стороны, совпадающие по движению с вражеским флотом. «Ну вот, наконец зашевелились». Буркнул он себе под нос и приблизил участок тактической схемы, где отображались отметки кораблей противника, и стал наблюдать, как вражеский флот совершает эволюции. Зашевелились они как-то странно. Складывалось впечатление, что ни о каком построении речи не идет. Корабли противника просто перемещались друг относительно друга без какой-либо закономерности, и это настораживало. Как только какой-нибудь корабль оказывался впереди, он тут же пытался уйти назад, спрятавшись за своего собрата. «Что они творят?» Возмутился Винтерс и в очередной раз посмотрел на параметр сближения. Счетчик отсчитывал последние секунды до открытия огня. Он смотрел то на вражеское построение, то на параметры сближения. И чем меньше оставалось времени, тем чаще его взгляд перемещался с одного изображения на другое. Наконец, когда расстояние между эскадрами пересекло отметку 10 тысяч километров, Винтерс набрал как можно больше воздуха в виртуальной легкие и на всю мощь виртуальных голосовых связок крикнул. «Открыть огонь!» Канониры фрегатов только этого и ждали, и почти одновременно из носовых раструбов вырвались стальные снаряды, умчавшуюся к неприятелю. И тут же поступил доклад с поста объективного контроля. «Сэр, подлетное время 40 секунд!» «Неприятель открыл огонь!» — решил уточнить Винтерс. «Нет, сэр, тишина! Огонь не прекращать, вести по готовности!» Панели охлаждения на корпусах рингатов начали раскаляться до белого свечения, пытаясь сбросить в космос лишнее тело реакторов. Металлический теплоноситель почти мгновенно разогрелся еще на несколько тысяч градусов, и давление образовавшегося металлического газа увеличилось, заставляя крыльчатки турбогенератора вращаться с большей скоростью. Силовые шины загудели от количества проходящей через них энергии, которая перетекала в огромные накопители, чтобы потом единым порывом выплеснуться в электромагниты тоннельных орудий. Несмотря на количество потребляемой энергии, тоннельное орудие совершало один выстрел в минуту, но с учетом того, что на фрингате их два, второй старт полетел через 30 секунд после первого. В зоне уверенного поражения эскадра будет находиться в течение шести минут, и за это время четыре френгата. Смогут выпустить по 12 снарядов каждый. Но об этом Винтерс не думал. Он смотрел на цифры отчета времени до подлета первых снарядов. Внезапно офицер поста контроля сообщил встревоженным голосом: Сэр, зафиксирован старт вражеских торпед! Старт вражеских торпед. На схеме появилось множество точек, отделившихся от вражеского флота. Время подлета. Одна минута, сэр. В подтверждение доклада на рое точек появилась выноска. на которой отобразились счетчик времени и дистанция, а также количество тех самых торпед, равное 40. Отстреливать контейнеры со щитом не было смысла, скорости не те, чтобы создать нужный эффект. Поэтому Винтерс принял единственное верное решение в данной ситуации. Открыть заградительный огонь! Восемь 50 миллиметровых скорострельных пушек, установленных на каждом фаренгате, развернулись в сторону угрозы и стали посылать в космос тысячи снарядов. Конечно, о точном попадании речи не шло, но здесь точности не требовалось. Главное — засыпать пространство перед фрегатами множеством снарядов, чтобы увеличить шанс случайного поражения торпед. Прицельная стрельба по торпедам начнется, когда они пересекут отметку в тысячу километров. Тогда баллистический вычислитель сможет прогнозировать траектории из-за сократившегося расстояния и времени подлёта. Внезапно один из кораблей противника окрасился серым, а затем еще один и еще. Цель номер два, семь и четыре уничтожены. Последовал очередной доклад. Винтерс посмотрел на счетчик в времени. До достижения цели первыми снарядами оставалось еще 20 секунд. Пост, что там происходит? Наши снаряды еще не достигли цели. В голосе капитана чувствовалось раздражение и удивление. Сэр, похоже, они уничтожили свои же корабли. Не понимая происходящего, Винтерс взмахом руки отодвинул от себя тактическую схему. и вызвал перед собой изображение с оптических телескопов корабля. С такого расстояния телескоп Фрегата должен был показать довольно четкую картинку. Перед ним развернулось окно, в котором были видны край диска планеты и семь серых точек. Он выделил пальцем эти точки и активировал поочередное приближение каждой. Когда на весь размер окна появился уже третий по счету корабль противника, брови Винтерса поползли вверх. Неприятель без разбора убил зенитными орудиями в сторону выпущенных из тоннельных орудий снарядов, невзирая на то, что на линии огня оказывается дружественный корабль. Да и бессмысленно это против стальных неуправляемых болванок. А в условиях непрекращающегося хаотического перестроения это привело к трагическим для врага последствиям. На его глазах еще один вражеский корабль окутался вторичными взрывами и начал разваливаться на части. Решение в голове капитана возникло само собой. «Прекратить огонь из тональных орудий! Все вычислительные мощности на заградительный огонь!» В этот момент первые снаряды достигли цели и заставили Винтераса удивиться еще раз. Он продолжал смотреть на реальное изображение и видел, как снаряд влетел в корпус вражеского корабля и продолжил движение внутри корпуса, сопровождая это серией взрывов по ходу движения, и затем вылетел с другой стороны, выбрасывая в космос фонтан обломков. Конечно, сам снаряд не оставался целым уже в момент попадания. На той скорости, с которой его запускало тоннельное орудие, он просто испарялся, мгновенно превращаясь в плазму. Но, видимо, образовавшаяся фронтальная волна прошибала все внутри, создавая эффект пролета насквозь. Зазвучал предупреждающий сигнал, и Винтер сразу же перевел внимание на тактическую схему, где вокруг фаренгатов окрасилась красным сфера, обозначающая рубеж в тысячу километров, которые смогли пересечь 15 торпед. Винтерс почувствовал, как по спине пробежал холодок, а в кровь хлынуло изрядное количество адреналина. И он не мог оторвать глаз от цифр, обозначающих число торпед. 5 секунд, и вот их осталось 12. Баллистические вычислители фрингатов, объединенные в одну сеть, управляли всеми пушками как единым оборонительным сегментом, пытаясь сбить как можно больше целей. 4 секунды, и теперь счетчик показывал 10. Три секунды. И еще три торпеды вспыхнули небольшими огненными шариками. Две секунды. Винтерс уже видел приближающиеся торпеды своими глазами, а скорострельные пушки успели уничтожить еще две торпеды. Одна секунда. Винтерс затаил дыхание, постоял немного, и ничего не произошло. Он уже начал поворачиваться в стороны, всем своим видом демонстрируя недоумение, когда пришел доклад. «С фарегатом Лянчжоу потеряна связь!» Винтерс реагировал быстро и вывел перед собой изображение упомянутого фрегата. Тот кувыркался в пространстве вместе с облаком обломков. Фрегат выглядел целым, лишь два передних и второй справа баки отсутствовали. Буквально пару секунд продолжалось кувыркание фрегата, а затем появились конусы выбрасываемых газов из маневровых двигателей, и вращение прекратилось. Еще несколько секунд, и фрегат выровнялся и начал занимать своё место построений. Винтерс с облегчением вздохнул и приказал. «Связь! Запросить у Лян Чижоу доклад о состоянии!» Пока шел бой, десантные транспорты, не выходя на орбиту, сбросили абордажные капсулы с противоположной относительно вражеского флота стороны планеты. На такой скорости о в плотные слои атмосферы речи не шло, поэтому капсулы лишь совершили нырок в верхние слои, чтобы сбросить скорость, и, пройдя через атмосферу, выскочить под брюхо неприятелю. Всё, что происходило дальше, было похоже на избиение младенцев. В основном транспорты комплектовались капсулами для посадки на поверхность небесных тел, поэтому для абордажа они имели лишь по 10, но ну и этого хватило с лихвой. Занятые боем корабли противника полностью проигнорировали новую угрозу, и 60 десятков капсул вонзились в корпуса оставшихся четырёх кораблей-неприятеля. Двести разъяренных аргов, усиленных восьми сотнями волков, ворвались внутрь кораблей, и тут началось то самое избиение. Когда абордаж уже шел полным ходом, Фрегаты и транспорт начали маневр торможения, выходя на высокоэллиптической орбиты. Виндер стоял в виртуальной среде, заложив руки за спину и наблюдая за вялым сопротивлением экипажей выживших кораблей. Он думал, что это был не бой, а цирк какой-то, и, судя по кадрам обордажа, цирк продолжался. Разбор боя показал, что противник нанес себе больше урона, чем это сделала земная эскадра. Отобравшиеся до фрегатов торпеды просто пролетели мимо, и лишь одна случайно угодила в лянчжоу. да и то не сдетонировало. В этот момент к нему обратился офицер связи. «Господин капитан третьего ранга! 10 часов назад в системе из гипера вышел флот под командованием адмирала Горшкова. Просит доложить о ситуации». Капитан обернулся и посмотрел в висящее здесь окно, где на него из реального мира взирала Шатот, и произнес: «Похоже, Шатот теперь ваша очередь сражаться. Только на ниве переговоров с командованием». «Надеюсь, вы постараетесь, и мои люди не попадут под трибунал».